Глава 5. Войска регента берёт пленного. На опустевших глинистых полях дгнивали сероватые кучи соломы, оставшейся от далёкой уже теперь жатвы. Тяжёлые тёмные тучи медленно плыли по осеннему небу, и отсюда, с этой равнины, казалось, что там, за дальним её краем, кончается белый свет. Налетавший порывами пронзительный ветер приносил с собой горьковатый привкус дыма. Перед Букмезоном, перед тем самым посёлком, где 3 месяца назад граф Рабер вступил на землю Артуа, стояла теперь армия регента, построенная в боевом порядке, и вымпелы королевского дома трепетали на верхушках копий на протяжении целого полудня. Филипп Пуатье, окружённый военачальниками, держался в нескольких шагах от проезжей дороги. Он сидел с обнаженной головой, сложив руки в железных перчатках на луке седла. Конюши держал его шлем. «Значит, он уверил тебя, что именно сюда приедет с повинной?» обратился регент Краберу де Гамашу, возвратившемуся после переговоров с графом Артуа.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 Наконец он вышел ко мне, сообщил своё решение, которое я в точности вам передал, и заверил меня, что питает к его высочеству регенту всяческое уважение и поэтому ни в чём не смеет его ослушаться. Но Филипп Потье не очень этому верил. Эта неизвестно откуда взявшаяся покорность беспокоила его. Он опасался ловушки. В лизороко щурясь, он оглядел печальный край, лежавший перед ним. Место выбрано неплохо. Нас ничего не стоит окружить и напасть с тылу, пока мы торчим здесь и ждём его. Корбей, Бамон, обратился Филипп к своим маршалам. Пошлите несколько человек на разведку, пусть проверят фланги, прикажите проехать по долинам, пусть туда ставерятся. что ни там, ни на дорогах, ни в нашем тылу не скрывается враг. И когда на той колокольне, сзади нас, пробьет час, — добавил он, обращаясь к Людовику де Эвре, — а Робера не будет, мы двинемся вперед. Но через несколько минут по рядам прокатился крик. — Вот он! Вот он сам! Регент снова прищурил глаза, но ничего не увидел. Прямо против вас, вашего высочества, кричали ему: "Смотрите вправо, по холке коня, вон он, на гребне холма едет на вас". Рабер Артуа прибыл на свидание с регентом без своего воинства, без конюшево, даже без слуги. Его огромный подстать всадник у жеребец шёл шагом и среди пустынной местности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 проговорил Филипп Пуатье. Люди, посланные на разведку, донесли, что в окрестностях всё спокойно. А я думал, что он ожесточится ещё больше, когда поймёт, что положение его безнадёжно, задумчиво проговорил регент. Любой другой на месте Филиппа, желая сделать красивый жест, поехал бы навстречу Раберу тоже без конюшен и слуг.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 Он не сводил взгляда с валявшегося на земле оружия, будто ждал ещё чего-то. Робер Артуа наконец спешился, шагнул вперёд и содрогаясь каждой жилкой от гнева, преклонил одно колено, стараясь поймать взгляд регента. Добрый кузен мой! кричал он, широко раскинув руки. Но Филипп прервал его. Вы не голодны, кузен? спросил он. А так как Раббер ждал трагической сцены обмена благородными речами, рукопожатиями, ждал, что его подымут с колен вслед за чем наступит примирение. Он застыл от неожиданности, а Филипп продолжал: "Когда садитесь в седло, и поспешим в Амьен, где я продиктую вам свои условия мира".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 Но скажите мне другое, почему вы сразу же решили сдаться? Ибо если численное преимущество на моей стороне, то ведь вас никак нельзя упрекнуть в недостатке отваги. Я решил, что если мы начнём войну, плохо придётся простому люду. До да чего же вы вдруг стали чувствительны, Робер? отозвался Филипп. А ведь полученное мною из ртас сведения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 Я предложу тебе мир. Но и в совете, который собрались спешно сразу же по прибытии в Амьен, Робер держался всё той же тактики. Безропотно соглашался на любые предложения, не пытался бунтовать, кляузничить, так что со стороны могло показаться, будто он и не слушает читца, оглашавшего пункты договора. Он обязался вернуть все замки крепости, синьории и всё прочее, что отобрал или занял. Обязался возвратить все угодья, захваченные его сторонниками, обещал заключить самого перемирие до Пасхи, когда графиня выразит свою волю и совет пэров примет решение, установит права обеих сторон. А пока Реген берёт графство Артуа под свою руку,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 И теперь Колдуни находилась под стражей в одном из замков Ортуа, где и продиктовала подробную и очень содержательную исповедь своих злодеяний. "Да чего ты у меня ещё попляшешь?" думал Рабер, искосо поглядывая на Филиппа. "Я прикажу Жану де Варену привести ко мне эту даму. Возьму её с собой на совет паёв".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 дорожную усталости, расходы. Его даже забавляли вольные шуточки Рабера и его наигранные прямодушие. Ещё день другой, и этот плут меня от души полюбит, думал гигант. Как я его провёл, как же славно я его провёл. Утром 11 ноября, когда показались наконец заставы Парижа, Филипп вдруг осадил коня. Добрый мой кузен, начал он. Тогда, в Амьене, вы обещали моим маршалам сдать все замки. Но к великому прискорбию, мне стало известно, что большинство ваших друзей не признают договора и отказываются отчистить замки. Роберс улыбки широко развёл руками, как бы говоря, что тут он бессилен. А ведь вы поручились за них. повторил Филипп: "Верно, Кузан, и подписал всё, что вы требовали. Но раз я сложил с себя полномочия, пусть уж ваши маршалы постараются привести моих людей к повиновению". Регент задумчиво погладил холку своего коня. "Правда ли, Робер, спросил он, что вы прозвали меня Филипп за приворота?" Правда, кузен, суще правда, со смехом подтвердил гигант. Говорят, что вам без закрытых ворот не сподручно править страной. "Ну что же, кузен?" продолжал регент. "Потому-то вас и поместят в тюрьму Шотле, и придётся вам там посидеть до тех пор, пока я не освобожу последний замок Артуа." Первы после своей добровольной сдачи в плен, Раббер чуть побледнел. Весь его план рухнул, даже отравительница Фириен была ему теперь ни к чему.